Глава 19 Так. Нейт передёрнул плечами, как от озноба, и вздохнул, а в его глазах зажёгся сердитый огонёк. У меня есть подозрение, что их души пополнили созвездие ожерелья матери Всего Сущего. Парень снова нервно вздрогнул, и его рука непроизвольно потянулась к щеке, но я её перехватила, сжала крепко. Нейт устроился очень удобно, на коленях, на коврике рядом с кроватью. И лицо видно, и прикоснуться можно, и за руку схватить. То, что наша госпожа уже второй раз влезает в неприятности, связанные с контрабандной перевозкой оружия, это не причина, а возможность побега. А настоящая причина вот эта? Я чуть опустила его руку, но не совсем. Сама поднесла его пальцы к его лицу и провела ими по шраму, повторяя его чуть изогнутую линию. Точнее, это был не шрам, просто заживающий глубокий порез, совсем свежий. Да, и то, что точно такой же, был у одного из братьев. А потом они исчезли, и от них несколько лет нет ни сообщений, ни писем, ничего. Я мысленно расчленила кузину на несколько аккуратных кусков. Сучка чокнутая. «Боюсь, вы правильно все поняли». Я собрала кое-какие сплетни из дома и почти уверена, что первых трёх клонов она убила. Возможно, и оригинал не выжил после того, как предал её и пытался сбежать. Ему тогда как раз около двадцати двух было. Догадываешься, что это значит?» Нейт побледнел, выдохнул сквозь зубы. Все его мышцы напряглись, особенно на руках жилы вздулись и на шее. Закаменел весь, выпрямился, словно палку проглотил. Думаю, вам понятно, что мы боимся. Парень как будто с трудом откашлялся. Что нам страшно. Мы не должны были бросать нашу госпожу, ведь она нас создала, но мы не смогли сидеть и ждать, когда она планомерно перебьет нас всех, как Хайна, Ту и Сайта. Смотреть на Илю, у которого дар к рисованию, или на Геля, или на Айхо. Тш. Я не задумываясь обняла парня, притянула к себе, прижала его голову к своей груди. Этот жест для меня самой был неожиданным. Я даже не успела подумать о своем намерении приручить парней, чтобы выманить у них компромат сервера. Мне важнее было по-настоящему утешить и успокоить. тш тихо. Все хорошо, я вас не отдам. Нейт явно не ожидал от меня ничего подобного. На пару секунд он закаменел, а потом попытался мягко отстраниться. Даже головой помотал, сопротивляясь утешению. А когда я не отпустила... Сдался и затих, прижался, вдохнул, но опять же ненадолго. Потом все же очень настойчиво освободился, и я уже не стала удерживать. «Спасибо». Парень кивнул. Даже едва заметное подобие смущенной улыбки изобразил, при этом старательно пряча за опущенными ресницами растерянно влажный взгляд. Явно не хотел показывать мне свою слабость. Старших жаль, очень. Но мелких еще больше. Поэтому мы сбежали. И еще потому, что нас могли найти гвардейцы, раздать и разлучить. А мы семья. Это вот мы семья? Он с такой детской гордостью произнес, что я не выдержала и улыбнулась. Нейт моргнул, шевельнул своими выразительными бровями и встряхнулся весь. Пойдемте завтракать. Угу, согласилась я и встала. Только штаны надень, а то полотенце у меня не от кутюр, да и мелкие не оценят. Нейт явно подхватил моё намерение сменить тему, сверкнул глазами не без чертовщинки и испарился из каюты. А я села обратно на кровать, чтобы немножко подумать. Хотя бы попытаться. Вроде бы дело о приручении Зайчьего гнезда продвигается успешно, только вот кто кого раньше приручит, это вопрос открытый. «Тётя Айми, всё уже остыло. Тейш расстраивается. Пойдёмте есть». «Угу, так мне дали коварные планы построить. Тяжёлая артиллерия подключилась. В закрытую предыдущим посетителем дверь снова поскрёбся кто-то маленький и настырный. Тётя Айми, Нейд говорит, что завтрак — самая главная еда, и голодать вредно». «Ну вот мы и не будем голодать». Я вышла, подхватила мгновенно расплывшегося в довольной улыбке ребёнка и пошла в кают-компанию завтракать. О, свежесваренным тайшу пахнет, а жизнь-то не так плоха. Я даже не буду гадать, нарочно ко мне подослали это оружие ближнего боя, или он сам пришёл. Выдрать у реальности минутку наспокойно подумать я смогла только в рубке, в которую сбежала после завтрака, объявив, что буду работать и мне не надо мешать. И действительно, отперев двойной электронный замок... И мельком глянув на значок хитрой сигналки, которую мне когда-то наш сисадмин с канала «По приколу» поставил, я с полчаса тупила в темный экран прямо по курсу, а потом плюнула и открыла файл ситкома. Рубку за прошедшую ночь взломать никто не пытался. Будем считать, что это добрый знак. Работа хорошо отвлекает, позволяет вынырнуть из ситуации и через короткий промежуток времени оценить ее как бы со стороны и сверху. Меня пугает навязчивое желание оставить всю эту веселую семейку себе. Серьез пугает. Слишком оно внезапное и сильное. При том, что я понимаю, это просто зайцы. Правильнее всего подвести их через затопленный половодьем лес до сухого места и отпустить с праматерью, как госпожа мозая. Только вот почему мне хочется, чтобы выбравшиеся на берег зайки сами не захотели уходить? Нет, я помню, что мне надо правильно сыграть на их чувствах, чтобы обезопасить себя, избавиться от компромата, вернуться в тёплую, уютную реальность. Угу, хреночки. Играя на чужих чувствах, не стоит забывать, что задействуешь свои собственные. И результат может несколько отличаться от задуманного. А, собственно, почему нет? Чего я так упираюсь сама перед собой? Я же хотела когда-нибудь в будущем привести себе интересного мальчика с Венги подарить ему континентальные радости, при этом оставить себе некоторые венговские плюшки. но ну вот, целый выводок мальчиков, правда чужих, немножко краденых. Хотя Найре я их точно не отдам, потому что она больная мерзавка, и мне плевать на ее право собственности. Пошла она нахрен. Подумав про кузину и нахрен, я взбодрилась и с новой силой застрекотала по клавишам. Пилотные серии уже готовы, Дальше надо развивать интригу. А что, если подключить в сценарий всяких чисто хинсанских штучек? Надо почитать подробнее. Я пару видео видела про их обычаи, и помню, что в сети довольно популярны разные блогеры, вещающие на тему «10 отличий хинсанцев от землян». Что, если на этом сыграть? Время до обеда пролетело незаметно. Я увлечённо шерстила сеть и выписывала интересные нюансы, когда в рубку снова поскреблись. Физиономия Ёши над кружкой Тайшу олицетворяла недолюбленную вселенскую скорбь. Мимимишную такую скорбь. Он молча поставил на край пульта кружку и сделал вид, что сейчас на месте растворится в воздухе, только бы не мешать мне трудиться. Я оценила проделанный объём работ, потёрла лапки и решила, что заслуживаю награду. Поймала недорастворившееся скорбящее Мимими и потискала за попу. Для начала. Секса с разбегу на полу у кресла пилота мне не хотелось. Ночью и утром было достаточно. А вот потискать и подразнить — самое то. Мими-скорбь немножко оживился. Крутнул тем местом, за которое я его тискала. Вроде как я не такой но его с головой выдавал заинтересованно косящий на меня из-под блондинистой челки глаз. Так что я и не подумала прекратить тисканье, а еж очень удобно развернулся, чтобы подставить под мою руку самые выигрышные свои места. А потом технично стек на пол возле кресла пилота и пристроил голову мне на колени. Потерся щекой, потом решил подать более заметные признаки жизни. «А вы что делаете? Пишите и пишите все время. Вы что, писатель?» «Почти», — я задумчиво посмотрела на него сверху вниз. «Сериалы по головидению смотрите?» «Иногда», — Ёж засмущался немного, словно признавался в чём-то неприличном. «Сейчас уже редко. Мелкие мультфильмы смотрят. Звёздные войны, захват галактики, атака клонов». Тут он ухмыльнулся немного ехидно. «Ну вот, в «Атаке клонов» с 277 по 311 серию — Я работала как главный сценарист. Взъерошив белобрысую чёлку, я снова уставилась на экран, в котором между строк сценария отразилось моё лицо с гримасой крайней задумчивости на грани гениального озарения. «Хм, а это идея!» И застрекотала по клавишам, торопясь зафиксировать озарение, пока оно подло не смылось обратно в подкорку. «Зачем придумывать то, что судьба сама подарила?» «А так и клонов надо же!» ситком о побеге мальчиков-клонов и их попытках прижиться в обычном мире. К комической составляющей добавляем интригу с преследованиями, тайну, немножко опасности. «Хочешь стать героем?» — как бы между делом спросила я притихшего Ёша. «В смысле, просто героем или героем сериала?» — промурлыкал с полу и, изобразив котика, потёрся о мои колени. «Два в одном и можно без хлеба». Я кивнула своим мыслям. Главное не влететь. «Только я или мы все?» Ёж заинтересовался и привстал, пытаясь сунуться в экран, но получил пальцем по носу, как любопытный котёнок. «Можно и все. Кстати, как у вас с артистическими способностями? В смысле, у тебя всё нормально, это я и сама вижу, а остальные?» «Я, кажется, придумала вам способ заработать первый взнос на мастерскую. Опять среди вас кто-нибудь умеет?» «Ильдей хорошо рисует», — принялся рассуждать парень, отпустив мои коленки. «А петь?» «Ну, напевать иногда — да. А чтобы именно петь?» Последнее слово он очень старательно выделил голосом. «Надо попробовать, может, и умеем». И блондинчик хитро ухмыльнулся, подразумевая, что уж он-то точно совсем справится. «Отлично, отлично». Я сфокусировала рассеянный взгляд на экране. «У меня есть идея. Главное, чтобы никто не помешал, типа хозяев этих чёртовых эльвернитов. Ты уверен, что твой сервер не взломают?» Йош тут же соорудил на лице выражение типа «Да вы что?» и отрицательно замотал головой, но в глазах промелькнуло сомнение. Хм. «Главное, теперь самой не зациклиться на мысли, что кто-то добудет этот компромат и устроит мне радости полной штаны. А так-то нормально всё. Так-то всё по плану. Первый крючочек в голову хитропопого взломщика закинут.